Ольга Каратаева Злодейка по неволе Пролог Темная госпожа Алиса со скучающим видом посмотрела в окно. Ветер лениво гонял по небу рваные тучки, которые бросали шустрые темные тени на яркие, залитые солнечными лучами поля. Но, казалось, даже облака избегали проплывать над белоснежным замком, чьи сверкающие алмазные шпили ослепляли При каждом взгляде в сторону обитали Клода. «Чистенький весь!» – прошипела Алиса. Служанка, которая помогала госпоже с утренним макияжем, вздрогнула. Из ее дрожащих пальцев выпала перламутровая коробочка и, оставляя за собой пыльный след пудры, покатилась по полу. Словно каждый день натирают до блеска. «Аж противно!» – «Госпожа права!» – поспешно поклонилась служанка подталкивая ногой остановившуюся баночку под столик, пока Алиса не заметила ее оплошность. Она с чувством повторила за госпожой. «Аж противно!» Алиса глубоко вздохнула, резко подняла с черного бархатного кресла и прошлась по комнате. А служанка занервничала еще больше, пытаясь стать так, чтобы госпоже не было видно баночки с пудрой из резкого корунда, которые добывают в единственном месте долгонии. Алиса резко остановилась, И задумчиво посмотрела на дрожащую служанку, и когда та побелела от ужаса, лениво махнула рукой, приказывая отойти к окну. Лицо девушки покрылось красными пятнами, а челюсть затряслась. Алиса сложила руки на груди и медленно приподняла бровь. «Хвала тени! Почивший властитель оставил мне в наследство черный замок и его окрестности». «Особенно я благодарна за корнешинские копии, где добывают наш знаменитый черный корунд». Она насмешливо покосилась на девчонку. Та едва дышала от ужаса и притворно вздохнула. «Ах, моя нежная кожа! Солнце так вредно! А этот противный белый замок словно специально отражает лучи в мою сторону. Спасает только пудра из корунда. Наложи еще один слой, а то, боюсь...» «Мою идеальную кожу испортит плейбейский загар!» Служанка что-то просипела. Лицо ее покрылось капельками пота. Алиса с удовольствием наблюдала за агонией девчонки, у которой еще оставалась призрачная тень надежды, что госпожа не заметила ее обложности. «Госпожа», — выдавила служанка, но тут же силы оставили ее, и девчонка, закатив глаза, мешком свалилась на пол. Алиса зло скрипнула зубами. «Жалкая тварь! Могла бы и подольше продержаться!» «Стража!» Высокие двери распахнулись, и в покое госпожи ворвались два рыцаря в черных доспехах. Алиса задумчиво посмотрела в узкую щель забрала и, поймав холодный взгляд темный глаз воина, надменно улыбнулась. Мужчина мгновенно склонил голову и опустился на одно колено. «До самой смерти!» — глухо произнес он привычные слова клятвы. Что прикажете, госпожа?» Второй страж опустил голову и, сделав два шага назад, неподвижно замер у двери. «Привести в чувство!» Алиса лениво взмахнула синим шелковым платочком в сторону бесчувственной служанки. Рыцарь поднялся и, шагнув к служанке, подхватил ее. долегонько да встряхнул. Голова ее покачнулась. Послышался стон. Воин поставил девушку на ноги и, придерживая за плечи, коротко склонил голову. «Госпожа!» Алиса мягко улыбнулась, бледной от ужаса девушки, и, изящно склонившись, подхватила с пола наполовину опустевшую коробочку, изготовленную из цельного перламутра, потрясла ее и задумчиво проговорила. «Рыночная стоимость просыпанного равна?» Она склонила голову на бок и, постучав указательным пальцем по алым губам, медленно добавила. «Примерно твоя жизнь». Стражник послушно схватился за меч. Звякнул, выскальзывая из ножен металл. Служанка, горло которой воин приставил острие, булькнула. Рот ее распахнулся, глаза выпучились. «Госпожа, пощади!» – звыла она. Алиса подсокала языком и, поставив коробочку на стол, грустно сказала. «Если бы ты сразу призналась содеянным, да попросила прощения. Я, быть может, и помиловала тебя, но ты затеяла игру». Она жёстко ухмыльнулась и проиграла. В распахнутые двери, широко улыбаясь, вошла Лора. Приподняв тяжёлые юбки, верная советница вежливо поклонилась Алисе. «Госпожа, ты не права!» Алиса скинула голову и высокомерно спросила, «В чём это?» Лора лукаво покосилась на девушку, на лице которой развила робкая надежда, и пояснила, «Если воспользоваться вещью, которая упала...» Можно и самому пасть. Есть такая примета. Поэтому пудру придется выбросить. А значит, убыток гораздо больше. И это не считая самой коробочки, из изречайшего перламутра. Боюсь, одной жизни недостаточно. Алиса нежно улыбнулась советнице, а служанка хватала ртом воздух. Лора же продолжала. Прикажите доставить в замок родственников провинившейся. Госпожа? Алиса сделала вид, что задумалась, а служанка зарыдала в голос. «Госпожа, пощадите! Убейте меня! Только меня! Пожалуйста!» Алиса досадливо скривилась. «О, тень! Как бесит поросячий визг! Пятьдесят палок! И выбросите с замка!» Она развернулась к столу и, схватив перламутровую коробочку, изо всех сил вышвырнула ее в окно. Лора кивнула стражникам, и те, подхватив под руки воющую служанку, Выволокли из покоя в госпожи. Двери бесшумно закрылись. Лора подошла к Алисе и весело спросила. «Тебе лучше, госпожа? Если нет, я могу приказать прислать тебе еще одну жертву». Алиса медленно выдохнула и, опустившись в черное кресло, с ненавистью посмотрела на Белый замок. «Нет, мне не лучше. Сама знаешь, что принесет мне удовлетворение». Она откинулась на спинку. А Лора взяла в руки щетку и поднесла ее к голове темной госпожи и мягко провела по блестящему водопаду золотистых, словно спелая пшеница волос. Алиса была благодарна советнице за понимающее молчание. Она, не отрывая яростного взгляда от сверкающих шпилей, кусала алые губы. — Да, — прошептала она, — больше невозможно ждать. Я сделаю это сегодня. Прикажи подать карету. Госпожа кровожадно улыбнулась и прошипела. «Давно я не радовала визитам своего верного врага». Руки Лоры дрогнули, и ворс щетки пощекотал Алисе ухо. Госпожа раздраженно отмахнулась. Советница поспешно отложила расческу и опустилась перед креслом на колени. Подхватив руки госпожи, она посмотрела на Алису снизу вверх и с предыханием проговорила. «Неужели ты решилась воспользоваться порошком северной волшебницы?» Госпожа медленно кивнула, и щеки Лоры побелели. «А если тебя схватят, позволь я сделаю это!» Алиса криво усмехнулась и резко вырвала руки. «Посмеешь лишить меня такой радости?» Яростно спросила она, и, склонившись к самому уху Лоры, прошипела. «Удовольствие смотреть на агонию врага? Счастье! Насладиться каждым мгновением?» Лора стремительно опустилась на пол, склоняясь перед госпожой возобила. «До самой смерти!» Алиса выдохнула и, откинувшись на спинку кресла, расслабленно вздохнула. «Хватит! Поднимись! Останешься в замке! Но госпожа!» Лора схватила дрожащими пальцами подол платья Алисы и подняла бледное лицо с мокрыми дорожками от слез. «Позволь мне хотя бы сопровождать тебя!» Алиса поднялась и, вырвав подол платья из цепких пальчиков советницы, быстро подошла к окну. Протянув руку, ткнула указательным пальцем с длинным черным ногтем в сторону замка. «Они», — саркастично проговорила она, — «так боятся меня. Если со мной будет хоть кто-то, даже ворота могут не открыть. Решат, что ты переодетая волшебница». Госпожа откинула голову и зло расхохотавшись посмотрела на Лору. Советница тихонько хихикнула, но беспокойная тень не покидала ее серый глаз. Алиса отмахнулась. Не смотри на меня, словно брошенная собака. Посмотри в окно, и синие глаза госпожи сузились. Пора применить новую тактику в нашей смертельной игре. Плод не ожидает от меня прямого хода. Представь, если я заявлюсь к нему без приглашения. Склонюсь в смиренном поклоне и слезно попрошу милости. Алиса ехидно улыбнулась и подмигнула советнице. Думаешь, светлый господин, сможет устоять перед искренним раскаянием? Лора вытерла ладонью лицо и, медленно поднявшись, глухо проговорила. — Не сможет. — Хорошо. Я велю немедленно подать карету. Алиса проводила взглядом ее поникшую фигуру, но сомнение Лоры не повлияло на решимость госпожи. Она должна победить сегодня. Ужасная дата, назначенная почившим властителем, слишком близко. Корона не уплывет из изящных ручек темной госпожи. Стражник распахнул двери кареты, и Алиса, опираясь на протянутую руку, осторожно спустилась на землю. Она невольно сощурилась от ослепительного блеска белоснежного камня и, прикрывшись пушистым веером, осторожно направилась к воротам. Как госпожа и предполагала, никто не потрудился открыть их перед гостей. Алиса обернулась и знаком приказала стражнику удалиться. Тот нехотя забрался на козлы и, подхватив божье, развернул карету. И лишь когда Алиса перестала слышать перестук копыт, раздался лязг засова, приоткрылась калитка. В проеме госпожа увидела широко распахнутые глаза на бледном лице толстяка. Судя по оляповой расцветке его камзола, это был младший советник светлого господина. Алиса сдержала ухмылку и, придав лицу выражение невинного смирения, склонилась в низком поклоне. «Милости светлого господина!» Толстяк икнул от неожиданности и просипел. — И ты точно тёмная госпожа, а не переодетая волшебница? Алиса поспешно прикрыла улыбку веером. — Как же предсказуемы эти людишки! Младшего советника кто-то дёрнул за шиворот. Ворота заскрипели и створки медленно отворились. Госпожа быстрым взглядом окинула группу старших советников в строгих тёмных камзолах и прикусила нижнюю губу при виде сухонького старика с жиденькой седой бородой. Алиса. Прошамкал он и госпожа склонилась в еще более низком поклоне. Как я рад видеть тебя. Младший брат почившего властителя, старый Рони, всегда был до неприличия добр, радушен и подслеповат. А еще он был главным и единственным ее козырем в белом замке. Милости светлого господина, громко повторила она. Поднимись, темная госпожа. — растроганно проскрепел Ронни. — Господин ожидает тебя. Алиса выпрямилась и, окинув взглядом сжавшихся в ужасе молчаливых советников, ступила на порог замка. Казалось, все вокруг ждали, что грянет гром или растрескается земля, но лишь мягко шуршало шелковое платье. Дошелестел черный веер из пушистых перьев, которым Алиса обмахивала себя, спасаясь от полуденной жары. Разумеется. Она не рискнула бы нарушить волшебное охранное заклинание Белого замка и принести с собой оружие. Ронни распахнул объятия, и Алиса позволила старому бездетному дядюшке обнять ее. «Долгих лет», — проворковала она, принятое в Белом замке приветствие, и вокруг послышались недоверчивые шепотки. «И тебе долгих лет», — прослезился старик. Вытер выцвившие глаза белоснежным платочком и добавил. «Ах, как тебе идет синий цвет! Ты выросла настоящей красавицей! Как же давно я ждал этого момента! Ты, наконец, решила смириться с волей почившего властителя и... Милости светлого господина!» Сквозь зубы напомнила Алиса, Ощущая, как от фальшивой улыбки уже сводит щеки. «Ах, да!» — засуетился старик. Подхватил племянницу за локоть и повел вдоль неподвижного ряда советников. «Я провожу тебя. Как же я рад, что ты одумалась, дорогая. Наконец-то вдоль гонии воцарит мир и процветание». Алиса улыбалась, сжав зубы, хотя левый глаз ее начал уже подергиваться. Она молила тень дать ей сил выдержать эту пытку, а пальцами сжимала свой драгоценный веер, секретное отделение в ручке которого в этот день отнюдь не пустовала. Старик бормотал о давно ушедших днях, о властителе, но Алиса не вслушивалась его слова. Какое ей дело до мертвых? Она только-только собиралась начать жить. До самой смерти. Алиса! Напряженный голос Клода так извинел от ярости, а сам он быстро шел им навстречу по широкому пустынному коридору. Госпожа мило улыбнулась. Не выдержал ожидания в своих светлых покоях. Алиса изящно присела и низко склонила голову. «Милости, светлого господина!» «Ты не проведёшь меня, Алиса!» Грозно рявкнул Клод. «Что ты задумала?» Он застыл в паре шагов от неё, и госпожа натянуто улыбнулась при виде его недоверчивого взгляда. «Возможно, будет не так уж просто, как она надеялась!» Старый Рони схватил руку племянника и потряс её. «Пожалуйста, Клод!» Умоляюще протянул он. «Не забывай!» «Скоро назначенная дата. Дай Алисе шанс». «Да сколько ей можно давать шансов?» – прорычал господин. «Неужели ты до сих пор веришь, что Алиса изменится?» «Ронни, посмотри на нее. Она опять задумала гадость. Но в одном ты прав. Дата приближается. А значит, на сей раз это будет особая гадость, раз госпожа сама явилась в Белый замок». «Давай по-хорошему», – не унимался старик. «По-хорошему ее надо бросить в темницу». Не оступал клод, а ключ потерять? Воля твоя, господин. Вновь склонился смиренным поклоне Алиса. Но перед тем, как я окажусь в темнице, мне хотелось бы еще хоть раз подняться на одну из высоких башен белого замка, вспомнить беспечное детство и полюбоваться великолепным видом на Дальгоним. Рони склонился перед хмурым клодом. Это невинное желание, и ты можешь его исполнить, господин. «Но если прикажешь, я сам провожу Алису». «Нет!» – сдался Клод. «Ты не выдержишь подъема». Он мрачно посмотрел на Алису и, заложив руки за спину, словно всем телом, выказывая свое недоверие, сурово кивнул. «Следуй за мной, темная госпожа!» Алиса, приподняв темные юбки, поспешила за Клодом. Дыхание ее скоро сбилось, а по спине покатился пот. Но она не могла сдаться так просто. «Ты не веришь мне!» Проговорила она, когда Клод слегка задержался у тяжелой двери, ведущей в башню. «А зря. Я искренне желаю помириться с тобой». Клод расхохотался и покачал головой так, что темные волосы его упали на лоб. «Ты и искренность, Антонимы», — холодно произнес он, — «знай, я ни на минуту не утрачу бдительности до...» «Как говорится в черном замке? Ах да, до самой смерти!» «Ты ненавидишь меня?» — с притворной грустью вздохнула Алиса. Клод усмехнулся. — Полагаю, ты ненавидишь меня гораздо больше. Не дожидаясь ответа, он принялся подниматься по витиеватой лестнице и быстро скрылся за поворотом. А Алиса бросилась следом, стараясь не упустить Клода из виду. Ступеньки бежали вверх. Голова уже немного закружилась, но госпожа упрямо продолжала подъем. В башне вхожи лишь благородные господа, и никто не помешает ей осуществить коварный план. Когда полутьму у лестницы пронзили лучи, падающие с открытой площадки на вершины башни, госпожа аккуратно подцепила дощечку на ручке веера, вскрыла потайное отделение и осторожно вытащила продолговатый пузырек с ядовито-желтым порошком. Клод вышел на свет и, разведя руки в стороны, повернулся к Алисе. «Ну вот, можешь наслаждаться видом, только недолго. Не хочу быть с тобой ни единой лишней минуты». Госпожа искренне улыбнулась Клоду и тут, уронив руки, нахмурился. От такой улыбки у меня мурашки по всему телу. Что же ты задумала? Сбросить меня? Сама знаешь, что я сильнее. Отравить. Я с того памятного дня ничего не пью и не ем в твоем обществе. Заколоть? Он выразительно осмотрел госпожу с головы до ног. Это единственное, что приходит в голову. Неужели тебе удалось обмануть охранное заклятие Белого замка и пронести оружие? Видать слухи о том, что ты пленила северную волшебницу правдивую. Она научила тебя, как обойти заклинание южного волшебника, так? И где ты прячешь кинжал? Под юбкой? В корсете? Он опустил глаза на пушистый веер и, понимающий, улыбнулся. Но ка мне это!» Алиса улыбнулась еще шире и протянула господину веер. И пока тот крутил его в руках, Осторожно откупорила пузырек. Когда Клод обнаружил пустое углубление, она уже высыпала ядовитый порошок на свою ладонь. — Не угадал! — торжествующе крикнула она. — Неужели темная госпожа будет марать руки кровью? — Нет. Вместо этого я отправлю тебя так далеко, где никто никогда не был. И даже смерть тебе покажется легкой прогулкой по сравнению с этим. Клод замер не сводя настороженного взгляда с порошком на ладони госпожи. А Алиса поднесла руку к рту и дунула изо всех сил. Порошок взметнулся в воздух. Но тут в лицо ей ударил порыв ветра, и ядовитое желтое облако, так и не достигнув клода, вернулось к темной госпоже и полностью окутало ее фигуру. Алиса вскрикнула. Перед глазами у нее поплыл туман, а сердце сжалось от ужаса. «Нет!» Этого не может быть! Так нечестно! Мир потемнел так быстро, словно время ускорило свой бег. А потом ночь сменилась днем, и снова наступила темень. Свет, тень. Они сменяли друг друга все быстрее и быстрее. И в какой-то момент Алиса перестала осознавать разницу. А потом она упала в ничто.